В этом мире я посещаю впервые чью-то свадьбу. Больше всего я удивилась тому, что хоть жених и невеста выбрали невероятно раннюю дату, проблем с организацией у них не было. В свадьбе помогал чуть ли не весь город. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Портовый город небольшой, все друг друга знают. Место для проведения свадьбы был выбран в порту, как символ того, что жених прибыл с моря они даже попросили гостей выбрать специальные цвета в своих нарядах те гости что пришли от лица жанны должны были прийти во всем зеленом что символизировало землю, а те гости что прибыли со стороны жениха были во всем синем или голубом странно конечно, но зато сразу видно кто с какой стороны правда когда мы собрались хайден постоянно посмеивался над этим решением жениха и невесты уверял что море не синее а скорее зеленая, поэтому в таком случае в зеленой одежде должны были прийти гости жениха. А вот земля вообще черная или коричневая, так что логика хромает на обе ноги. «Да, да — Да-да, — вздыхала я, поправляя заколку в волосах. — Мы уже успели понять, что ты терпеть не можешь зеленый цвет. Успокойся. — Да я вообще не об этом, — взмолился эльф, размахивая руками. Но у меня, по всей видимости, уже выработался иммунитет к его периодическим воплям. И все же должна признать, что Хайден подготовился. Длинные волосы заплетены в широкую косу и украшены маленькими зелеными кленовыми листьями. Изящная одежда насыщена зеленого цвета с золотой вышивкой. Мне же пришлось попотеть, чтобы подобрать подходящий наряд. Практически не осталось времени, чтобы прикупить платье, так как все свободное время я занималась приготовлением торта. Разумеется, маленький тортик на пару человек готовить я не стала, все же не хотелось испортить свадьбу своей подруги и постаралась от души. Пришлось даже карету дополнительную заказывать, чтобы только тортик целым доехал. — Давай просто торт отдадим и домой поедем, — продолжал ворчать эльф. «Я так устал! За эти пару дней я столько земли перерыл, что чувствую себя кротом!» «Молодец!» — похвалила его. «Мы там все равно ненадолго. Просто поздравим пару, передадим тортик, немножечко поедим, потанцуем и вернемся домой». «Звучит так, словно ты там до конца решила остаться», — продолжал фыркать Хайден, но все же следовал за мной. «Я предлагала ему остаться дома». Да вот только на это предложение он еще больше злился. Пришлось взять с собой. В такие моменты чувствую себя мамашей с сыночком-переростком. Но не будем о грустном. К нашему приходу толпа была уже такая большая, что я даже растерялась. Но при этом мысленно себя похвалила, что приготовила многоярусный бисквитный торт. По всей видимости, помимо официальных гостей на свадьбу пришли и другие люди, которые являлись простыми туристами города. Но это никого не смущало. Словно местные жители давно уже успели привыкнуть к подобному. Наоборот, старались с ними перезнакомиться и постоянно следили, чтобы у гостей бокал был всегда полон до краев. Жанна была прекрасна в ослепительно-белоснежном платье на фоне розово-оранжевого неба и спокойного моря. Жених рядом с миниатюрной рыжеволосой девушкой действительно выглядел как медведь. Но, судя по их улыбкам, они были очень счастливы. Келли, мать Жанны, рыдала в три ручья. Но нет, не из-за того, что выдает замуж свою кровиночку, а потому что, наконец-то, выдает ее замуж. «Ах, я боялась, что она так в девках и останется», – вздыхала Келли, – с ее тоскверным характером. Да уж, хорошо, что Жанна это не слышит. Она бы сразу же нашла, что сказать по этому поводу. Но когда начались танцы, чаще всего приглашали далеко не невесту, а Хайдена. Причем приглашения сыпались как от женщин, так и от мужчин. Украдкой заметила, как во время танца с одной бабушкой Хайдену смачно зажали в ладонях его эльфийский зад. Да так, что ушастый аж взвизгнул. Но бабуля была навеселе и лишь шире улыбнулась, подмигивая юноша. В этот момент мне было одновременно и жалко его, и так смешно, что я напитком поперхнулась и громогласно засмеялась. Но в конце концов понимаю, что за Хайдена я в ответе, так что поспешила выручать парня из цепких рук. Но до самого эльфа не дошла. Замерла, сделав всего несколько шагов, и уставилась в самый конец танцевальной площадки. И причина тому была одна. На той стороне стоял молодой юноша лет 17 в темном длинном плаще. Вроде бы ничего особенного, вот только из всей толпы его выделяли длинные ярко-фиолетовые волосы и небольшой блеск алых глаз. «Майкл!» – прошептала одними губами, но уже через мгновение он исчез. «Майкл!» Повысила голос, стараясь прорваться через толпу танцующих пар. Кто-то тут же пытался меня пригласить, но я игнорировала их, искала взглядом младшего брата. «Майкл!» Сама не знаю, зачем направилась к нему, ведь не хотела сталкиваться с кем-то из братьев. Да и, если честно, это уже было не столь важно. По всей видимости, сам Майкл сталкиваться со мной не желал.